Пацаны сказали, что со стороны я смотрюсь очень живописно и запросто могу олицетворять собой картину всеобщего упадка вооруженных сил России. Вот только харю надо слегка вымазать в грязи. Больно она чистая. И что же вы думаете, вымазали такие засранцы? Особенности расположения старого мачкоя я знал довольно сносно. Ранее изучил в визуальном порядке, но карту-схему села ни разу в глаза не видел. А потому о местонахождении улицы Шамиля не знал. Да и ладно, обойдемся. Ковыряя по широкой улице, я подволакивал правую ногу и зыркал по сторонам. Ждал, когда же на меня соизволят обратить внимание. Я никого не встретил и начал уже опасаться что пройду с с конца в конец, так и не запечатлев в памяти и народной свое посещение этого славного местечка. В принципе, все было нормально. В такую погоду мирные люди сидят по домам и наслаждаются уютом. А перемещаться их может заставить лишь крайне неотложное дело. У меня как раз было такое дело. Вот потому-то и приходилось двигаться под моросящим дождем почавкающей грязи и уповать на волю случая. «Э, ты чего тут забыл?» раздалось слева из приоткрывшейся калитки. «Ну вот, слава богу!» Я медленно развернулся, припадая на правую ногу, и горестно уставился на вопрошавшего. «Так-так, высокий мужик с усами, упакованный с ног до головы в серый дождевик». Судя по свежести лица, не старше 30 лет. Внимательный, спокойный взгляд из-под красиво очерченных бровей. Дворовато оглянувшись, я подковылял поближе к калитке и сообщил, беспрестанно шмыгая носом. «Ну, это... Я это... Хочу духом сдаться!» И затих, скорбно опустив взгляд на свою неказистую обувку. «Вацх!» Отреагировал дождевик и после непродолжительной паузы спросил. — Откуда ты? — Да вон заставы. Я кивнул на юго-восток. — Ну, застава сорок седьмого полка, знаете? — Знаю, как не знать. Подтвердил дождевик и поинтересовался вкратчиво. — А зачем сдаться хочешь? Дембеля замучили. Я горестно развел грязнющими руками и опять скорбно зашмыгал носом. Бьют постоянно, жрать нечего, даже хлеба нет. Говорят, во Владике хлебозавод накрылся, холодно, пши. Хотел застрелиться, а потом, думаю, может, к духам попробовать. Ну, вот. В глубине двора послышался стук закрываемой двери. И вслед за этим кто-то, громко откашивший, спросил по-чеченски, что там такое. — Да вот, солдат, — дождевик обернулся к кому-то во дворе, — хочет к нашим в плен чудеса, да и только. Ну -ка, ну -ка — Ну-ка, ну-ка, — из-за спины дождевика высунулась козлобородая Харе в очках, вся в морщинах и каких-то ямках, короче, дед чеченский. А, -а, а ясно. Зачуханный какой-то, — констатировал дед. — Грязный. Скоро война закончится, все они сдадутся и будут камень в горах добывать. Смотри ты, пачками поперли. — Ну что вы, дядя, — урезонил деда дождевик, — это же единичный случай. — Поговори мне, — стопорчился дед, грозно сверкнув очками. — Единейчины. Скоро все они к нам попросятся. Вон, Мавладик говорил, что голод у них. — Дядя, идите в дом! — досадливо воскликнул дождевик. — Дождь идет, промокните. — Несахарный! — сердито буркнул дед. — Что с этим делать будем? — он кивнул в мою сторону. — Может, пустим его в дом, поесть дадим? — высказал предположение дождевик. А потом обратно отправим. — Пусть им, — брезгливо буркнул дед. — От него, наверное, воняет, да и грязный он. Вот что, надведи-ка его к Зелемхану домой. Пусть его ребята с ним возятся. — А вдруг ребята Зелимхана его пристрелят? — усомнился дождевик. — Они же непримиримые, не любят федералов. — Не пристрелят, — возразил дед. Они его на кого-нибудь обменяют, а и пристрелят тебе-то, что за дело. Давай, давай, отведи, а я в дом пойду, а то промок уже тут с вами. И удалился вглубь двора. Пошли, я отведу тебя куда надо. Покровительственно обратился ко мне дождевик и двинулся по улице, ступая величественно, будто исполнял какую-то страшную, значимую миссию. Я поковырял за ним следом, зыркая по сторонам, поздравляя себя с удачным почином. О том, что духи охраняют семью Аксалтакова, я наверняка не знал. Это было лишь предположение. В селе не было отряда самообороны, так как совсем рядом располагалась база Аксалтаковского отряда, который курировал старой мочкой. Никому бы в голову не пришлось здесь баловаться, ни федералам, ни ребятам типа лицедеев. Так что вполне могло случиться так, что семья Залимхана проживала бы сама по себе, не обременяя никого необходимостью охранять ее. Это в значительной степени облегчило бы задачу. Однако на войне никто не застрахован о случайности. Будь ты трижды... Ахсалтаков. Вот я и предположил, что Зелимхан, ежели он только вполне здравомыслящий тип, обязательно должен каким-то образом защитить свою семью от случайностей. А что может быть лучше защитой, чем пятерка верных парней, вооруженных до зубов, надежная радиостанция и постоянно готовая к экстренному перемещению семьи машина? Повышенной проходимости. Итак, по первому пункту мои расчеты оказались верными. Дождевик вел меня к Залимхану домой. Правда, он мимоходом выдвинул предположение о том, что меня могут сразу же и без разговоров пристрелить, как салтаковские ребята. Но я уже рассматривал такой вариант и счел, что он маловероятен. Внешне я никоим образом не представлял опасности для духов. Грязный, жалкий, без оружия. Все свои прибамбасы я оставил пацанам, которые, разделившись на две группы, залегли на подступах к селу и в настоящий момент вели наблюдение за моими перемещениями, ожидая установленного сигнала. А, вот она. Свернул за дождевиком в них широкий проулок, я искренне Пожелал всем, кто находится в усадьбе Аксалтакова, и в непосредственной близости от нее, чтобы мои пацаны ровно через 10 минут получили этот самый сигнал. В селе четыре широкие параллельные улицы, своеобразные авеню. Две такие авеню контролирует одна группа, две другая. В соответствии с предварительной договоренностью, Как только я сверну в одну из неосновных улочек или зайду во двор какой-либо усадьбы, в общем, исчезну из поля зрения моих солдат, они начнут отсчет. Если установленный сигнал будет дан вовремя, мои ребятишки, никого не задевая, рысью помчатся к месту его поступления. При отсутствии сигнала... Бойцы ворвутся в первый же попавшийся двор, неподалеку от места моего исчезновения, из зоны визуального контроля, и сходу допросят, кто попадется, о месторасположении усадьбы Ахсалтаковых. Взяв штурмом эту усадьбу, они завершат дело, ради которого я ковыляю сейчас за горделей выступающим дождевиком в надежде, что первый вариант все же удастся. Вскоре мы приблизились к высокому бетонному забору, посреди которого громоздко топорщилась железная дверь. Ворота с выпуклым, здоровенным барельефом лежащего волка. Ишь ты! Откуда-то из глубины двора доносилось монотонное звучание работающей дизель-электростанции. Хорошо живут, ах салтаковы. Дизель это роскошь по военному времени.